Когда мы подходили, солдаты как раз переваливали их на насилки. Лейтенант вышел вперед и знаком приказал мяснику следовать за собой. Вимель повернулся, вошел в здание. Его спина удалялась в глуби бледнозвенного темным камнем коридора. Меня подтолкнули следом. У дальней двери он остановился, поджидая меня. Из проема лился свет. Я поравнялся с ним и он поманил меня внутрь.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 Другие были в кожаных фартуках, вроде кузнецких, чтобы не заморать форму, разило и с пружинениями. Был там и еще один в углу, привязанный к стулу, с кляпом в рту. Гора мускулов, рука в разрывах и кровоподтеках, но пыток, похоже, к нему применить не успели. Вимель начал с тех, кто хлипче. В кино у Россилини, например, часто показывают, как должен вести себя в таких ситуациях положительный герой.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 Я оставили посреди комнаты. Напротив поместили стул для меня. Полковник уселся поодаль, взмахом руки удалил пычков. И вот я заговорил. В полном соответствии с указаниями полковника я стал уламывать этого человека и рассказывать обо всем, что ему известно.